Как же это можно? Прямо непонятно. Вот тогда все и началось. Левитан явился к Антон Павловичу за объяснениями. Антон Павлович был очень резок с ним, никаких объяснений давать не пожелал. Но через всякие суды, пересуды очень неприятная сложилась обстановка. Через некоторое время я еду как-то на извозчике по бульвару от Трубной площади, знаете, в гору. Вдруг кто-то меня окликает. Смотрю, Левитан. Бросился он с тротуара ко мне, такой взволнованный. «Как я счастлив вас видеть! Я так соскучился! Я без вашей семьи жить не могу! Как же так вышло? Ну что же это? Вы бы сказали Антон Павловичу!» Ну, я, конечно, держалась очень сухо, никаких этих разговоров не приняла. Для меня Антон Павлович всегда прав. А он долго бежал рядом с пролеткой и все твердил то же самое. Долго, пока не кончился подъем и извозчик не подхлестнул лошадь. Лето мы проводили в Мелихове, и все, кто не приезжал, передавали, как тяжко переживает Левитан, ссору с Антоном Павловичем. И все говорили, что уж там, надо бы помириться. А потом та же Танька Куперник привезла Левитана в Мелихово. С ней Антон Павлович ни в какие объяснения не вступал никогда, просто, наверное, не принимал ее всерьез. Хотя виновата-то была во всем она. Если бы она не ссунулась, все бы обошлось. Ну, она Левитана привезла, в доме еще гости были, к вечеру разъехались, а Левитан остался ночевать. Я рано спать ушла, чтобы им не мешать, а утром встала пораньше, приготовила завтрак, жду их. Антон Павлович вышел первым, а я все жду. Антон Павлович походил, походил, наконец просит кофе. Я спрашиваю, а что же Левитан, не подождать ли его? А он отвечает, его ждать нечего, он уехал. «Как так уехал? Когда?» «Рано утром, к первому поезду». Я больше ни о чем спрашивать не стала. Антон Павлович этого не любил. Сама поняла, полного примирения не получилось. Ну, конечно, потом, когда Левитану было худо, Антон Павлович, как узнал, сам к нему поехал. Потом он к нам и сюда, в Ялту приезжал. Я так рада была. К Бунину Мария Павловна относилась иронически. Никогда не говорила о нем, как о писателе, все больше о человеческих его качествах. Посмеивалась над тем, что был он скуповат. Вспоминала время, когда он вроде бы ухаживал за ней, и тем не менее, обычно провожая ее домой на извозчике, неизменно спохватывался, что у него нет мелочи, чтобы расплатиться. Не найдется ли у вас, Марья Павловна? Она, разумеется, шутя, рассказывала об этом брату, и тут однажды проучил незадачливого ухажера. Как-то Бунин пригласил Чехова прокатиться в Мисхор и заехал за ним в наемном экипаже. Чехов охотно согласился и сказал, что с радостью погуляет у моря. Приехав в Мисхор, они оставили экипаж на шоссе и спустились на берег. Чехов был очень оживлен, наслаждался прогулкой, шутил, рассказывал много интересного, швырял в море камешки, собирал раковины, все дальше увлекая Бунина по берегу. Будин сначала сопротивлялся, норовил не уходить далеко, но Чехов не обращал на это никакого внимания. И Будин в конце концов подчинился, тоже принесла швырять камушки, наслаждаться морем и даже пустился в лирику. «Море, — говорил он, — вечная загадка. С каждым оно разговаривает по-своему, в каждом будет свои думы, откровенные, никому неведомые. «А чего же такие уж никому неведомые? возразил ему Чехов. Я, к примеру, отлично знаю, о чем вы сейчас думаете. О том, что вот мы далеко зашли, а на шоссе нас ждет экипаж, и вам придется так потратиться. Отношения Марии Павловны к Горькому были затрудненными, но Алексей Максимович ни в чем перед ней виноватым не был. Просто не могла она ни понять, ни простить того, что театр с чайкой на занавесе носит имя Горького и невольно переносила это чувство на него лично. Впрочем, в этом отношении она была не одинока. Присвоение имени Горького Чеховскому театру удивило многих. Горькому воздали достаточно почестей, и, пожалуй, их не стало бы меньше, если бы художественный театр остался всего только художественным. Думаю, что и самому Алексею Максимовичу это было, может быть, даже неприятно и неловко. Только этим я могу объяснить тот странный факт, что в последние годы своей жизни, бывая часто в Крыму, он ни разу не навестил Чеховский дом и Марью Павловну.